Становится ясно, что сфинкс во всяком случае ошибся. Псы шестой здесь ни при чем. Им также не терпится выяснить, кто прячется в палатках, как всем остальным. Даже братья-поросята здесь сидят рыдком, сдвинув коляски, и глазеют с одинаково приоткрытыми ртами. К сетке, правда, никто не рискует приблизиться. Наконец, полок одной из палаток откидывается, выпуская троих. В мешковатых комбинезонах защитного цвета, бритых наголо,